Должен заметить, что, хотя они и стоили мне целого состояния, супруги Джонсы в полной мере оправдали эти затраты. Они изготовили огромное количество старых документов. Мистер Джонс был своего рода экспертом по бумаге. Он знал все о процессе ее производства, линейной плотности, отделке, эффектах старения, всевозможных манипуляциях с помощью различных настоев, хранившихся в маленьких коричневых бутылочках, Он был способен состарить лист бумаги, придав ему хрупкость и желтоватый цвет, так что ни одна лаборатория не смогла бы распознать подделку. Один такой документ мы вложили в папку, принадлежавшую легендарному оружейному магазину фирмы Аберкромби и Фич, который некогда располагался на восьмом этаже здания на Мэдисон Авеню и в котором Лон приобрел большую часть своего арсенала. Джонсы имели связи со многими фальсификаторами, о существовании которых я даже не подозревал. Один из них изготовил точную копию винтовочного чехла Аберкромби и Фитч 1958 года и состарил его соответствующим образом. Потом Джонса раздобыли Винчестер, модель 70, примерно тех же лет, прицел Унертл, старые бутылки с ружейным маслом Хопс, древнюю латунную щетку 264, им не удалось найти немецкий Шальдемпфер. и вместо него они достали старый глушитель «Максим», который, по крайней мере, соответствовал требуемому возрасту. Они прибегли к помощи известного специалиста по оружию, который подделал патроны компании вестерн картридж K «Манлихер-Каркану-6,5» из редкой партии «6003» в белой коробке. Не спрашивайте, сколько это мне стоило. Лучше бы я об этом и вовсе не знал. Затем настала очередь писателя, которому был оставлен на хранение чехол с винтовкой. Эту сложную роль я не мог доверить профессиональному актеру. Ее должен сыграть настоящий эксперт по оружию, обладающий обширными знаниями, опубликовавший целый ряд трудов, с которыми был бы знаком Свеггер, и способный вести профессиональный разговор, поскольку тот наверняка попытается разоблачить его, поймав на неточностях. Он должен быть известен в кругах любителей оружия, поскольку Свегер может навести справки о нем. Найти такого человека чрезвычайно сложно. Я поручил эту задачу своим израильским командос. Они отыскали некоего Мариона Марти Адамса, который обладал характерным изъяном, склонностью к мошенничеству. Будучи известным экспертом, он выступал в качестве консультанта во многих сделках купли-продажи оружия, удостоверяя подлинность редких винтовок, стоимость которых порой составляла 150 тысяч долларов. Однако на подделках можно заработать значительно больше. Один разъяренный покупатель привлек его к суду, и если бы это дело получило широкую огласку, на его карьере можно было поставить крест. Когда мои люди обратились к Марте с предложением, тот не смог отказаться. Он выплатил истцу огромную неустойку, тот отозвал иск, и его репутация была спасена. Взамен Марти должен сыграть главную роль в гораздо более масштабной афере, цель которой навсегда останется для него тайной. Ну и, конечно, одним из главных действующих лиц был наш человек в Далласе, Ричард Монк. Я решил иметь с ним дело самостоятельно посредством спутникового телефона с закодированным номером самого надежного средства вербального общения в мире. Он получил аппарат, имевший соединение только со мной. с которого нельзя звонить девушкам в Теннесе и пользоваться услугами службы секс по телефону в Лас-Вегасе, за мой счет, Ричард стал единственным человеком, имевшим мгновенный и непосредственный доступ ко мне. Разумеется, я не мог сказать ему, что конечной целью его деятельности является убийство Джека Брофи и что он сам может пострадать и даже погибнуть на финальном этапе операции, иначе он сбежал бы от меня на Луну. А если бы и не сбежал... Свеггер наверняка заметил бы на его лице признаки тревоги. Чтобы он ничему не удивлялся, я сочинил для него легенду. Я представляю крупную компанию, которая положила глаз на группу корпораций. Увы, единственный владелец этой группы, почтенный пожилой человек, не желает обсуждать с нами продажу по приемлемой для нас цене. Мы решили разорить жемчужину в его короне, И когда она потерпит крах, цены на остальные корпорации резко упадут. Мы скупим акции, и он вынужден будет продать всю свою собственность за бесценок. Я понимаю, но «Жемчужиной» является старое и солидное нью-йоркское издательство. Благодаря вашим усилиям мы вынудим его заплатить огромную сумму за издание книги, в которой раскрывается в кавычках «тайна убийства Кеннеди» на основании вещественной улики. Поэтому все так тщательно организовано, а мы как будто из ЦРУ. Когда книга выйдет и произведет сенсацию, мы с помощью знакомых журналистов докажем, что это мистификация. Издательство будет вынуждено отозвать весь огромный тираж и в результате разориться, вы понимаете? Так это не имеет отношения к убийству Кеннеди? Просто коммерческая конкуренция. Не будем отвлекаться, Ричард, вернемся к делу. Хорошо, сэр. Мы ожидаем, что спустя некоторое время человек, известный как Джек Брофи, свяжется с вами. Задача заключается в том, чтобы свести его с человеком по имени Марти Адамс. Будете связываться со мной до и после каждой встречи с Брофи. Да, сэр. Будете предпринимать чрезвычайные меры предосторожности. Он ни в коем случае не должен видеть это средство связи и не должен догадываться, что вы общаетесь со мной в режиме реального времени. Он проникнет в ваш дом. Будет рыться в вашем нижнем белье и в вашей коллекции порнографии? Изучит подробности ваших неудачных браков. Где вы храните телефон? В подвале магазина, где хранятся книги. За ревизией истории Баглиози. Она единственная, имеет достаточно большой формат, но их там 13 тысяч. Вы молодец, Ричард, я горжусь вами. Мы начали получать сообщения о ходе операции почти сразу. Свеггер сидел у меня на хвосте... И это производило впечатление. Оказалось, что он был не только выдающимся стрелком, но и прекрасным аналитиком. Однако, каковы бы ни были его навыки и способности, меня занимал только один вопрос. Почему? Наверное, у него была потребность в миссии. Он относился к разряду людей, которые не могут жить без миссии. Кроме того, за свою жизнь он потерял много близких людей, отца, своего корректировщика Донни Фена. Свегер был женат на вдове Фэна Джен, и, наконец, сотрудника управления по имени Сьюзан Окада, погибшую в результате взрыва ракеты в Роузгарден. Может быть, им двигало горе? Или что-то другое? Любовь к Кеннеди? Может быть, он принадлежал к числу его поклонников, для которых после выстрела Лона рухнул мир? Или он любил Джеки, их детей, Джона и карлы Не воспринимал ли он себя мстителем? Мне казалось невероятным, что столь прагматичный, безжалостный человек мог принимать так близко к сердцу события, которые он сам лично не пережил, а лишь наблюдал по телевизору, будучи подростком. Я пребывал в полном недоумении. Как бы то ни было, в его лице я имел грозного противника, и этот противник подбирался ко мне все ближе и ближе. Мог ли он взять надо мной верх? Откровенно говоря, я не допускал такой возможности. Во-первых, я знал, кто он. Во-вторых, мое прошлое и настоящее разделяло непроницаемая стена. Даже если он выяснит, что смерть Хью была фикцией, а это он выяснит наверняка, ему не удастся отыскать следы, по которым можно на меня выйти. Все, кто знал меня в прошлом, уже ушли из жизни. А в управлении не принято беседовать с детьми о работе. Я знал, он обязательно должен вернуться в Техас. Спутниковый телефон зазвонил, когда мои часы показывали 5.55. Да, он вернулся в Даллас. Ричард, он обращался к вам. Свалился, будто снег на голову. И как ни в чем не бывало. Я сидел в Макдоналдсе, ел свой дежурный МакМаффин, и вдруг он возник передо мной прямо из воздуха. Итак, как я и предполагал, Свеггер вернулся в Даллас и вновь вышел на Ричарда. Выслушав отчет агента об успехах Брофи в его расследовании, я спросил, что Ричард намеревается предпринять. Я подумаю, чем ему можно помочь. Он очень дорожит своей интеллектуальной собственностью и боится, как бы кто-нибудь не узнал о его версии и не опередил его. Мы договорились, что он свяжется со мной через пару дней. Вы знаете, где он остановился? Он пошутил по этому поводу. Если мне будет неизвестно о его местопребывании и меня схватят и подвергнут пыткам, я не смогу его выдать. По-моему, это была не очень смешная шутка, но я все-таки рассмеялся. Он сказал, что сам разыщет меня. В интересах сохранности его интеллектуальной собственности. Превосходно, Ричард. Помогите ему. Не упоминайте Марти Адамса, пока не раздобудете для него то, что ему нужно. Не нужно форсировать события. И не нужно ничего ему навязывать. Он все замечает и все принимает к сведению. Он запоминает все, что вы говорите, и потом часами размышляет над этим. Он познакомится с Марти, постарается выведать у него как можно больше, хорошенько все обдумает, попробует один подход, потом другой. Если он почувствует, что вы подталкиваете его в определенном направлении, это вызовет у него подозрение. Сэр, вы случайно не принадлежите к числу тех, кто убивает людей, если они терпят неудачу? — Нет, Ричард, вас подвергнут изощренным пыткам, но вы останетесь в живых. — Благодарю вас, сэр. Я избавлю читателя от излишних подробностей этой игры. Скажу лишь, что единственным забавным моментом в ней была фигура Ричарда, напоминавшего толстую речную форель, в чьих челюстях застряли два крючка, которыми манипулировали два опытных рыболова. Бедный Ричард пытался угодить и мне, и таинственному Брофи, видящему все насквозь и наделенным ударом почти сверхъестественного предчувствия. После четвертой встречи я почувствовал, что настал подходящий момент для выхода на сцену Адамса и дал Ричарду соответствующее распоряжение. Тот сообщил, что Свеггер воспринял его предложение с негодованием и даже гневом, но потом подумал и согласился на сотрудничество. Напоследок он сказал «Немного повремените». «Мне нужно понять, что это за человек. Я все же не писатель, а инженер. Возможно, он сможет помочь мне, но, черт возьми, больше не говорите ему обо мне ни слова!» Свегер навел справки о Марте с помощью ФБР. «Наши компьютерные волшебники выяснили, что в отношении Марти Адамса был осуществлен тщательный сбор информации в издательской сфере и в сфере купли-продажи оружия высокого класса. Отзывы о нем были положительными». Мы вовремя позаботились о том, чтобы ни один связанный с именем Марти скандал не нашел отражения в документах, и его честь осталась незапятнанной, хотя из-за большого количества недовольных им клиентов крах его репутации оставался лишь вопросом времени. Спустя четыре недели Джек Брофи и Марти Адамс, два человека, которые выдавали себя не за тех, кем являлись в действительности, и вели каждый свою игру, наконец встретились». Казалось, все идет хорошо. Марти, как мы предполагали, и Ричард подтвердил это, был бахвалом-самоучкой. Он до полусмерти утомил Ричарда и Свегера своими разглагольствованиями. Однако ему удалось заинтересовать Свегера Брофи, и тот согласился встретиться с ним еще раз. Понятно, что в первую очередь тот заинтересовался неким загадочным предметом, который, согласно утверждению Марти, должен был связать все воедино. Оставалось ждать, я должен доказать самому себе, что не утратил за прошедшие годы это профессиональное умение. Было нелегко, но скучать не приходилось. Мои вечера были заняты Виагрой, шизукой, мюзиклами и мелодрамами сороковых годов. Израильтяне, контролировавшие киберпространство с помощью своих изощренных средств, сообщили о еще более тщательном сборе информации о Марте Адамсе. И на этот раз. некие анонимы интервьюировали его знакомых. Интервью взяли даже у агента Марти. Его тема вроде бы была совершенно посторонней, но опытному сотруднику спецслужб удалось свести разговор к Марти и выведать немало подробностей о нем. Я понял, что наступил подходящий момент для начала тактической фазы. По счастливому стечению обстоятельств, В управлении, сопутствовавшей мечему удачи, стало притча в языцах, Марти владел поместьем в западном Коннектикуте. Это все, что осталось от немалого состояния его отца, который разорился, пытаясь продавать высококачественные пистолеты 22 для стрельбы по мишеням в конце 50-х и начале 60-х годов, когда в стране царило повальное увлечение играми со стрельбой. Поместье с обширным домом находилось в полутора сотнях километров от Хартфорда. у подножия невысоких гор, закрывавших его с северо-востока. Собственно говоря, для тех, кто видел настоящие горы, это были холмы, поросшие деревьями. Марти сильно задолжал налоговому ведомству, и мы оплатили его задолженность, дабы муниципальные власти не проявляли ненужный интерес. Дом не был обнесен изгородью и совершенно не соответствовал современным требованиям безопасности. Но в его окрестностях отсутствовали какие-либо соседи, и Марти приезжал сюда заниматься литературным творчеством и упражняться в стрельбе. Звучавшие здесь выстрелы никогда не привлекали внимания полиции. К тому же он имел лицензию класса 3, и поэтому звуки выстрелов из автоматического оружия тоже не могли бы стать поводом для визита к нему полиции. По моему заказу одна инженерная фирма произвела аэрофотосъемку поместья с Сесны. Я отослал снимки своим стрелкам в Нью-Мексико, и распорядился составить на их основе план поместья, а затем съездить туда по одному на несколько дней, чтобы изучить местность. Они имели в своем распоряжении самые современные цифровые камеры. В их задачу входило определение углов стрельбы и решение других тактических вопросов. Я предполагал заманить Свегера в поместье, где он оказался бы под прицелом четырех стволов, которые начинили бы его тело пулями. Марти и Ричард, если бы они в этот момент тоже находились бы там, могли погибнуть в перестрелке. Я расценивал это как приемлемую цену успеха операции, хотя, разумеется, не говорил им об этом, как не говорил Марти о предстоящем нарушении его права частной собственности. Выживет он или нет, зависело бы от его везения. Это не имело особого значения. Некоторые сомнения возникли при выборе времени начала завершающей фазы. В конце концов, я решил, что огонь по Свегеру будет открыт после того, как он поговорит с Марти, изучит закрытый чехол с винтовкой и отправится в Освояси. Дело в том, что когда Боб приедет в поместье, все его чувства будут обострены, поскольку он станет опасаться засады, наверняка вооруженный и в полной боевой готовности. Если с ним прибудет Ричард, это тоже может усложнить дело. Поэтому мы дадим ему возможность войти в дом». Увидев чехол и изучив рентгеновский снимок его содержимого, он осознает значение находки и оценит ее перспективы, после чего настороженность рассеется. При мысли, что он, наконец, нашел доказательство существования заговора, его охватит радость. Открыв чехол, он спустит с цепи псов правоохранительной системы на Хьюмичума, и начнется самая масштабная в истории охота на преступника — которая завершится его поимкой, где бы он ни скрывался. Расстрел должен состояться метрах в четырехстах от развалюхи Марти на грунтовой дороге, пролегавшей под углом 33 градуса и зажатой между крутыми склонами, поросшими густым лесом. Если Свегер попытается бежать, что весьма маловероятно с учетом плотности огня, ему придется карабкаться вверх, пробираясь между деревьями. Он окажется в положении Роберта Джордана на склоне холма в Испании, Хотя нет, Джордан находился на мосту. А кто же тогда был на склоне? А, Эль Сорду. Он забрался на вершину холма, но ему не удалось уйти от четырех опытных стрелков. Не удастся и Свегеру. Плотность огня и аксессуары. Кто-то, кажется, Анна Винтур сказала, все решают аксессуары. Примечание. Анна Винтур, главный редактор британского издания журнала «Вок». Конец примечания. Ребята решили взять с собой снайперские маскировочные костюмы и проникнуть в поместье двумя днями ранее. В течение этих двух дней там все будет тихо, и ни один наблюдатель, случайный или профессиональный, не заметит ни малейшего движения, ни единого признака жизни. Если им придется двигаться быстро, они снимут маскировочные костюмы и наденут обычный военный камуфляж. Их лица будут разрисованы коричневыми и зелеными линиями, На головы они наденут черные вязаные шапки или маскировочные пестро окрашенные шляпы. Для опытных с мода имеет большое значение. И я хотел, чтобы облачение моих людей соответствовало стандартам миссис Винтур. Что касалось оружия, каждый парень имел легкий пулемет МК-48, как будто специально предназначенный для стрельбы из засады и проявивший себя с наилучшей стороны в Ираке. Этот великолепный продукт военно-инженерного искусства отличается чрезвычайной надежностью. Даже побывав в песке, он стрелял со скоростью 700 выстрелов в минуту пулями калибра 7,62 мм. Ему отдавали предпочтение любители скоростной стрельбы. Патроны к нему хранились в контейнерах емкостью по 100 штук, завернутых в брезентовую ткань. Его пули с легкостью прошивали не только человеческое тело, но и автомобиль. Если бы Свеггер выжил после первого свинцового шквала и начал карабкаться по склону холма, ребята побросали бы свои МК-48 и вооружились бы последними образцами платформы AR-M6 AC из LWRC, снабженными голограммными прицелами EOTEC и по меньшей мере десятью магазинами на 29 патронов Black Hills весом 77 гран с полыми наконечниками. И, конечно, ничто не могло быть слишком хорошим для моих мальчиков. Каждый из них имел пистолет Уилсон CQB-45 ACP и нож Рендел. Я знаю об этом, потому что видел счета, общая сумма которых составила 2 миллиона 318 тысяч 314 долларов. Жаль, что этих ребят нельзя использовать в более благородных целях, а не ради еще сотни другой минетов, которые делала мне Шизука, и которые продолжались бы до тех пор, пока меня не посетила бы старуха с косой. Во время акции над поместьем должен был кружить вертолет, наблюдая за активностью полиции. Если бы появились полицейские автомобили, пилот сообщил бы об этом командус и эвакуировал бы их. Если бы они не появились, он дождался бы завершения операции, после чего забрал бы на борт тело и оружие и улетел бы в назначенное место. Вертолет оборудован самым современным, инфракрасным тепловизором. Если бы Свегеру удалось углубиться в лесную чащу, а вероятность этого составляла один шанс из миллиона, это устройство определило бы его местонахождение по выделяемому его телом теплу, и члены убойной команды тут же узнали бы, где нужно искать жертву. Таков был мой план. Тем временем в реальном мире Свегер, как я и предполагал, не устоял перед искушением Увидеть чехол с винтовкой и принял приглашение Марти. Правда, он настоял на том, что сначала должен увидеть документ, подтверждающий его происхождение. Марти направил его в Раттерфорд, в складское помещение, где хранилась документация компании Аберкромби и Фич. Мы проникли туда загодя и вложили в нужную папку мастерски подделанную бумагу, удостоверяющую принадлежность винтовки. Найдя ее. Свеггер окончательно попался на крючок. Он согласился приехать в поместье Марти. Была назначена дата его визита в Коннектикут. Свеггер так жаждал увидеть чехол с винтовкой, что забыл обо всех мерах предосторожности. В этом и заключалась цель операции, которая обошлась мне в несколько миллионов долларов. Он был у меня в руках».